Глава 34 «Где я?» — спросила Азуми, и её щёки немного порозовели. «Ты упала в обморок», — ответила Поппи. «Всё будет хорошо. Только нам пора уходить отсюда, прямо сейчас». «Что происходит?» Азуми обернулась и увидела, что к ним медленно идут Матильда и Рэндольф. Дэш помог девочке подняться на ноги. Все трое, собравшись вокруг Дилана, попятились подальше от захватчиков и прижались к стене. Поппи быстро прокручивала в голове то, что случилось за последний час. Тогда у лифта к Матильде вернулось сознание. Она как будто вновь стала собой. «Может быть», — подумала Поппи, — «если я заговорю с ней сейчас, она мне ответит». «Матильда», — начала она, но девочка в маске кошки запрокинула голову и завопила так, словно это имя пронзило ее ледяным клинком. Ребята бросились прочь от сирот и встретились с Маркусом у противоположной стены рядом со стеллажом. Поппи крепко зажмурилась, стараясь во всех деталях вспомнить, что именно случилось у лифта. «Ты пришла», — сказала Матильда. «Ты действительно пришла». Началась драка, и тогда Поппи сорвала с нее эту дурацкую маску кошки. «Вот оно! Маска!» Директор приюта сам написал об этом в папке особых «Маски лишают детей индивидуальности». «Что, если им достаточно узнать друг друга? Открыть свое истинное «Я»? Что, если нужно только создать между ними связь, такую, которая установилась между Поппи и девочкой из зеркал?» Оппи моргнула. Особые были теперь в нескольких шагах от ребят. Рэндольф в маске собаки, одаренный музыкант, нес свою сломанную скрипку. Он тащил за собой по полу разбитый инструмент. Тот подпрыгивал и вихлял, струны стонали, перекручиваясь и цепляясь друг за друга. Матильда в кошачьей маске держала за волосы одной из своих изуродованных кукол, точно хотела оглушить ею кого-нибудь. Удары за забаррикадированной дверью возобновились. Теперь, когда дом или некто остановил музыку Маркуса, сироты вернулись. «Нужно сорвать с них маски!» — закричала Поппи. Дилан, тяжело дыша, запрокинул голову и опёрся о стеллаж. Двое особых бросились в атаку.